Глава двенадцатая. Знаете, Вера, никогда раньше мне не доводилось останавливать дам, но сейчас, пожалуй, стоит это сделать. Мне кажется, вам следует остановиться с виски. Все же мы находимся на территории больницы, а вы едва стоите на ногах. Или позвольте, я отвезу вас домой, чтобы вы выспались. Не надо. Мне лучше находиться в таком состоянии. Так хоть немного отлегает от души. Все эти давящие мысли так мне надоели, что сил нет. — Вы имеете в виду мысли о Филиппе? — Я имею в виду мысли о моем поступке. — Вот вы видите во мне хорошую женщину, даже, как вы сказали, идеальную. Но ведь это ужасное заблуждение. На мне столько грязи, что меня уже не отмыть от нее, — рассуждала Вера заплетающимся языком. — Верочка, давайте вызовем такси. Если хотите, я помогу вам подняться в вашу квартиру, — настаивал Адам Романович. — Нет, не хочу никуда ехать. Налейте мне еще. «Хочу напиться и забыться. Плохие люди только так и могут бороться с чувством вины». «Вера, перестаньте». «Какое еще чувство вины? Это вашему мужу должно быть стыдно?» «Э, нет. Стыдно должно быть мне», — театрально закричала Вера. «Вы же еще не слышали концовку. Мы, две дуры, натворили отвратительных дел». «Не думаю, что уж настолько отвратительных. Но устроили вы какие-то козни вашему Филиппу, и что? Через пару лет все забудете». «Поверьте мне, такое забыть не получится. Это же мы убили Филиппа». «Что? Вера, вы пьяны?» «Нет, нет, я серьезно. Филипп упал из-за нас. Это мы с Маргаритой скормили ему гору снотворного, чтобы он уснул, а мы в это время хотели поговорить по телефону с его новой любовницей. Но все пошло не так». Уснотворного препарата оказалась масса побочных эффектов, о которых мы не удосужились прочитать в инструкции к препарату. Мы так были заняты мыслями о месте Филиппу, что угробили его. «Вы сами не понимаете, что говорите», — начал переживать Адам Романович. «Не надо было предлагать вам виски». «Я все прекрасно понимаю. Я убила своего мужа, Вера». «Говорю вам, позже мы прочитали, что препарат может вызывать нарушение координации движений, спутанность сознания и галлюцинации. Об этом было написано в инструкции. Филипп не справился с управлением из-за того, что я своими руками накормила его снотворным». На глазах у Веры выступили слезы, и лицо искривилось от вот-вот разразящегося плача. Адам Романович передернулся. «Верочка, хватит. Все эти переживания о вашем муже сведут вас с ума». — Я вызываю такси и везу вас домой, а не то эта ночь плохо закончится. Он набрал на телефоне какой-то номер и стал объяснять диспетчеру, куда подать машину. Вера тихо плакала, уставившись взглядом в одну точку. Она не знала, поверил ли ей Адам Романович или нет. Да и сейчас это было неважно. Главное, она кому-то выговорилась. Как ни странно, от этого не стало легче. На сердце продолжал давить груз от совершенного. Я чудовищная жена. Мне нет прощения. Если Филипп не придет в себя, клянусь, я наглотаюсь этого снотворного сама. Буду принимать его до тех пор, пока не усну навсегда. Тихо бурмотала Вера, не сводя взгляда с одной точки. Вера, что вы там говорите? Я не прощу себе этого никогда. Он меня любил, а я его убила. Ну все, хватит, хватит, затараторил Адам Романович. Он притянул Веру к себе и по-отцовски прижал ее голову к своей груди. «Вон уже такси подъехало. Пойдемте». Адам Романович помог Вере вылезти из машины и, держа ее крепкой рукой за плечи, повел в такси. «Если хотите, я поеду с вами», — предложил он, как только усадил ее в салон. «Не надо, Адам. Вам не стоит находиться рядом с такой отвратительной женщиной, как я». «Вера, не знаю, встретимся ли мы еще». Но я хочу сказать, что вы лучшая женщина из тех, что встречались мне в жизни. Я вижу в вас чистое сердце и бесконечную доброту. Надеюсь, у вас дальше все сложится хорошо. Сказав это, он поцеловал руку Веры и аккуратно захлопнул дверь такси. Водитель повез Веру домой, а она, едва сомкнув глаза, тут же уснула от сильной усталости. Откуда-то раздавался пронзительный неприятный звук, который никак не смолкал. Это звонил телефон. Вера открыла глаза и стала озираться по сторонам. «Где он?» – промямлила она с просонья, ища глазами телефон. Неприятная мелодия звонка смолкла, а потом телефон зазвонил снова. Вера медленно села и опустила ноги. С усилием оторвавшись от кровати, она пошла на звук. Телефон был в сумке, небрежно брошенный на полу в прихожей. «Алло?» – заспанным голосом ответила она. — Я так и знала, что тебе нельзя доверять. Вот прямо чувствовала, что ты всех подведешь, раздалось злобное шипение свекрови. — Что случилось? — Дай трубку мне. — услышала она отдаленный голос Анатолия Степановича. — Нет, Толя, дай я сама. — отвечала ему свекровь. — А то я не знаю, что она всю ночь с другим мужчиной провела. — Чтоб ты знала, Вера, вас видел вместе даже персонал больницы. Шатались они туда-сюда. То на улицу, то в коридор. Ворковали голубки. «Мы не ворковали». «Рая, хватит, дай мне телефон!» Злился Анатолий Степанович где-то рядом с Раисой Ивановной. «Алло, алло, Вера!» «Алло, да, я слушаю!» Моментально встрепенулась Вера, чувствуя, что Анатолий Степанович хочет сообщить ей какие-то известия. «Вера, приезжай срочно в больницу! Филипп пришел в себя!» «А?» — воскликнула Вера, зажав рукой свой рот. «Алло, алло, Вера, ты меня слышишь?» — спрашивал Анатолий Степанович. «Я сейчас же выезжаю!» Она радостно швырнула телефон в сторону, и слезы заструились из ее глаз. «Живой! Боже, спасибо! Он живой!» Вера быстро бросилась одеваться. Натягивая штаны, она схватила с пола телефон и набрала такси. «Срочно нужна машина!» – энергичным голосом распорядилась она, диктуя адрес. Переполненная счастьем, Вера забежала в больницу и стала выяснять, где сейчас ее муж. Медсестра услужливо проводила ее в палату интенсивной терапии, где рядом с пришедшим в сознание Филиппом уже сидели его родители и дети. «А вот и мама!» — первым выкрикнул Андрюша, обернувшись на вошедшую в палату Веру. Все присутствующие в палате начали поворачивать головы на Веру, а она едва заметно улыбалась, глядя только на Филиппа. С безграничной любовью она смотрела прямо ему в глаза, про себя, благодаря всех святых за то, что он живой. Филипп полусидел, положив голову на несколько высоких подушек и шевеля только глазами. Его лицо было ужасно бледным, сполосованным ранами и ссадинами, подбородок, шею и часть щек закрывали бинты и пластыри. Взгляд был хмурым. К телу подсоединялись многочисленные датчики, уходя проводами в медицинскую аппаратуру, расставленную рядом с кушеткой. — Ты живой, — тихо сказала Вера, нерешительно подходя ближе к нему. — Я не мог умереть. «Ведь у меня есть семья. Вера, я не успел сказать тебе», — медленно протянул Филипп. Ему было очень сложно разговаривать. Из-за травмы челюсти речь стала медленной и нечеткой. «Я хотел возвратиться с полета на параплане и сделать тебе сюрприз, но, Филипп, милый, давай отложим этот разговор до тех пор, пока ты не поправишься». — вмешалась Раиса Ивановна, сверкнув злобным взглядом в сторону Веры. — Я же вижу, как сложно тебе дается разговор. — Я сам решу, когда и что мне говорить своей жене. Тут же разозлился Филипп, изо всех сил стараясь не показывать, какую боль ему доставляет каждое движение челюсти. Анатолий Степанович толкнул Раису Ивановну локтем. — Просто пока ты был в коме, многое произошло. Ты можешь пожалеть о своих словах, — не унималась Раиса Ивановна. — А что произошло? — с усилием спросил Филипп, громко сглотнув слюну. Раиса Ивановна замялась, понимая, что зря затронула эту тему, ведь сын только недавно пришел в себя. — Выйдите все, оставьте нас с Верой вдвоем, — медленно, но строго сказал Филипп. Анатолий Степанович подхватил Раису Ивановну под руку и первый начал выводить из палаты. Дети вышли сами. Вера осталась с мужем вдвоем, она подошла к его кушетке и присела рядом. Филипп молча протянул ей руку, и она взяла ее в свою. Слезы непроизвольно закапали из ее глаз. Не плачь, с усилием сказал Филипп и закрыл глаза от боли. Но Вера не могла не плакать. Она молчала, а слезы стекали по щекам и падали вниз. Вера, прости меня, тихо заговорил Филипп, растягивая каждое слово. Я виноват перед тобой. Я был тебе плохим мужем, но я хочу измениться, Вера чувствовала. Как ее подбородок предательски задрожал, выдавая всю нервозность внутреннего состояния. «Хочу быть с тобой. Хочу укрепить нашу семью», — продолжал Филипп, с усилием выдавливая из себя каждый звук. Вера заметила, как на его лбу выступил испарина. Этот разговор стоил Филиппу неимоверных усилий над собой. Травмированная челюсть отдавала адской болью. «Разреши мне снова любить тебя и быть рядом». Не желал останавливаться Филипп, проглатывая боль от каждого минимального движения рта. Я решил навсегда распрощаться с парапланом. Это был мой последний полет. Хочу, чтобы ты знала, я принял это решение до того, как упал. Вера больше не могла сдерживаться. Чувства одержали над ней верх, и она отчаянно разрыдалась, содрогаясь всем своим телом. «Я больше не смогу быть с тобой». — говорила Вера сквозь слезы. Произнося эти слова, она чувствовала, как ее сердце падает в глубокую пропасть. — Твоя мать права. Произошло слишком много того, что уже никогда не исправить и до конца жизни не забыть. — Ты не можешь простить меня? — медленно спросил Филипп, глядя на Веру растерянным взглядом. — Я не могу простить себя, — рыдала Вера. — Прости, что убила тебя, моя любовь. Вера зажала рот руками и вынеслась прочь из палаты, быстро пробежав по коридору, мимо ничего не понимающих родственников. Она отчаянно плакала, стремительно направляясь к выходу и не видя никого вокруг. «Вера!» — окликнул ее знакомый голос. Что-то внутри нее вмиг сжалось, она остановилась и подняла вверх глаза, полные слез. В коридоре стоял Адам Романович и смотрел на нее пустым взглядом. Даже несмотря на свою трагедию, Вера почувствовала его боль. «Ваш муж пришел в сознание?» — спросил Адам Романович отстраненным голосом. Вера кивнула. «Вам повезло», — тихо прошептал Адам Романович. вот моя дочь не пережила передозировку. С утра мне сообщили, что ее сердце остановилось». «Мне так жаль», — зарыдала Вера еще сильнее. Адам Романович обреченно опустил голову вниз и замотал ей из стороны в сторону, словно не желая верить во все произошедшее. Вера хотела что-то добавить, но не смогла открыть рот. Она стояла рядом с ним в коридоре и содрогалась в плаче. Адам Романович молча подошел к ней и крепко обнял. От его объятий на ее сердце не стало легче, но Вера вдруг почувствовала, что она теперь не одна.